Ян не хотел драться с Уильямом, но все равно встал перед Рэйчел, заслоняя ее собой, мало ли, что у того в голове, тем более он вооружен. На поясе у него висел пистолет и нож. Эй, что не так? спросил Ян тем же тоном, с каким обычно отец обращался к матери или дядюшке Джейми. Должно быть, интонацию он выбрал верный, потому что Уильям, как и все фрейзеры, медленно выдохнул. «Мои извинения, сэр!» Он стоял прямо, словно проглотив жертв. «Это было непростительно. Боюсь, мне надо идти. Я не Схантер, я...» Он зашагал прочь, но вдруг запнулся о корень, и Рэйчел успела броситься вслед за ним. «Уильям, что случилось? Может, я...» Тут обернулся, лицо его было искажено гримасой боли, но он все равно затряс головой. «Вы ничего не можете сделать, ничего уже не исправить!» Через силу выговорил он и повернулся к Яну, сжимая кулаки. «Но ты, чертов подонок, ты сын, тоже мне кузен!» «О-о-о!» «Выходит, ты знаешь?» «Да, черт возьми, знаю! Мог бы и сам рассказать!» «Что знаешь?» — Рейчел растерянно переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Не смей, чтоб тебя ей что-либо говорить!» — рыкнул Уильям. «Не глупи!» — рассудительно ответил Рейчел. «Естественно, он скажет мне, как только ты уйдешь. Так что лучше скажи сам! Вдруг...» Ян понял, что-то неправильно. В этом нет ничего постыдного, проговорил Ян, но тут же попятился, потому что Уильям скинул кулак. Думаешь? Он был в бешенстве и говорил чуть слышно, почти шипел. Узнать, что я, я отродье шотландского головореза, что я чёртов ублюдок? как не пытался Ян держать себя в руках понемногу тоже начал закипать головореза значит огрызнулся он да любой мужчина с гордостью назовет себя сыном джейми фрейзера пробормотала рэйчел не давая Уильяму ответить очередным оскорблением вы об этом что тот свирепо уставился на нее что «Что, черт возьми, ты хочешь сказать?» «Мы с Дэнни сами все поняли. Уже давно...» Она пожала плечами, опасливо, не спуская с Уильяма глаз, потому что казалось, что вот-вот бабахнет, как двенадцатифутовая пушка. «Думали, ты знаешь, просто не хочешь говорить. Ты и правда не знал? Ведь сходство невероятное!» «Нахрен мне сдалось это сходство!» – забыв про ен обоими кулаками ударил Уильяма в лицо, опрокинув на колени, а потом замахнулся, чтобы пнуть в живот. Если бы удар попал в цель, на этом бы все и кончилось. Но Уильяма оказался быстрее. Он увернулся, поймал Йена за ногу и дернул. Тот упал, одним локтем стукнувшись о землю, и извернулся и схватил Уильям за ухо. Кажется, Рэйчел что-то вопила. Он смутно слышал ее крики и даже успел пожалеть о своей импульсивности. Но горячка боя вытеснила все лишние мысли и голову заволокло туманом ярости. Во рту было солоно от крови, в ушах звенело, но он одной рукой вцепился Уильяму в горло, а другой нацелился тому в глаз, как вдруг его схватили за плечи и силой оттащили от бессильно бьющегося на земле кузена. Ен потряс головой, тяжело выдохнул и оглянулся посмотреть, кто же его держит. То оказались двое пехотинцев. Его пнули в живот, выбивая остаток воздуха. Хотя ему досталось не меньше, он поднялся на ноги, утирая рукой кровоточащий нос, с гримасой взглянул на испачканную ладонь, поморщился и вытер ее мундир. «Взять его!» – выпалил он, задыхаясь. Один глаз заплыл. Но второй буравил Йена, да нельзя кровожадным взглядом. И тот, невзирая на обстоятельства, вновь поразился. Ну, до да чего же он похож на дядюшку Джейми? Ролла хрипло зарычал. Рэйчел обхватила пса обеими руками. Но Ян знал, ей не хватит сил удержать полуволка, если тот вдруг решится броситься на Ильяма. Если тот вцепится Уильяму в горло, солдаты убьют пса, не колеблись. Рола послушно сел, но по-прежнему вздергивал губы, обнажая острые клыки и беспрестанно рычал, содрогаясь всем телом. Уильям взглянул на пса и повернулся к нему спиной. Фыркнул, сплюнул кровь и сказал, все еще задыхаясь, «Отведите его к полковнику Прескоту». Этот мужчина арестован за нападение на офицера. Наказание свое получит вечером. Что еще за наказание? Взвилась Рэйчел, протискиваясь между солдатами, держащими йена. Уильям Ренсон, да как ты смеешь? Как? Как ты смеешь? Она побелела от ярости, бессильно сжимая кулаки. Ян усмехнулся ей, слизывая с разбитой губы кровь. Однако Рэйчел на него не смотрела. Все ее внимание занимал Уильям, выпрямившись во весь рост и глядящий ей в переносицу. — Это, мадам, уже не ваши заботы, — произнес он ледяным тоном. — Равно как, говорят, взбешенные офицеры — красных мундирах. Казалось, Рэйчел вот-вот пнет у Вильяма по ноге. Я многое бы дал, чтобы полюбоваться на такое зрелище. Однако воспитание взяло свое, и она тоже расправила плечи. А девушка Рэйчел была достаточно высокой, совсем как тетушка Клэр, и вздернула подбородок. «Ты о, трусь!» Катина, объявила она во весь голос, повернувшись к мужчинам, которые держали ены, добавила. «И вы тоже, трусы, и скоты, раз подчиняетесь столь бесчестному приказу!» Один из солдат фыркнул, но тут же закашлялся, перехватив свирепый взгляд Уильяма. «Сядь его!» — повторил Уильям живо, и, развернувшись на каблуках, зашагал прочь. На спине мундира виднелась широкая полоса светлой дорожной пыли. В волосах торчали листья. Видите, ка мисс лучше, куда подальше!» Почти любезно посоветовал один из конвоиров. «Среди солдат ни вам делать нечего, особенно одной». «Никуда я не пойду», — заявила та щурясь, словно пантера перед прыжком. «Что сделают с этим человеком?» Она указала на Йена, которая уже успела дышаться. «Рэйчел», – заговорил был он, но его перебил солдат. «За нападение на офицера, наверное, дадут пять сотен плетей». Повесит вряд ли», – бесстрастно добавил он. «Его благородие вроде ж не сильно пострадал». Рэйчел побелел еще больше, а у Йена земля ушла из-под ног, и он крепче ухватился за солдат. «Все будет нормально», – заверил он. «Ролла, сидеть. Они правы. В лагере тебе делать нечего. Лучше иди в город, хорошо? Расскажи тетушке Клар, что случилось». «Она поговорит с Лор... Ух!» Третий солдат, возникший из ниоткуда, ударил его в живот прикладом мушкета. «Чего разболтался, а? Заткнись!» А вы, — он хмуро повернулся к Рэйчел, — вон отсюда. Он кивнул солдатам, и те поволокли Йена за собой. Тот выворачивался, чтобы попрощаться с Рэйчел и дать ей последние указания, но всякий раз его рывком встряхивали, не давая обернуться. Споткнувшись в очередной раз, Ен смирился и повис у них на руках. Тетушка Клэр. Последняя его надежда. Если она попросит лорда Джона замолвить за него словечко или поговорить с Уилли, а может и с самим полковником Прескотом. Ян поднял голову. Высоко ли еще солнце? Как он помнил, британцы обычно исполняют наказание после ужина. И еще Ян помнил, как выглядит спина дядюшки Джейми. В животе похолодело. У него шесть часов, не более. Он снова рискнул обернуться. Рэйчел бежала прочь. Ролла с качками несся вслед за ней. Уильям осторожно вытирал ушибы обрывками носового платка. Лицо распухло и онемело. Он бережно потрогал языком губы. Вроде все на месте, хотя... Парочка заметно шаталась, а щеку соднила от пореза. Ладно, не страшно. Все равно теперь мюрею достанется сильнее. Уильяма до сих пор трясло. Не от страха, а от дикого желания придушить кого-нибудь голыми руками. В то же время он начинал понемногу себе удивляться, какого черта он творит кое кто из солдат, маршировавший мимо, не постеснялся посмотреть в его сторону. Уильям ответил таким злобным взглядом, что они торопливо отвернули головы, даже кожаные воротнички скрипнули от натуги А в чем, собственно, его вина? Мюррей сам на него бросился, а Рэйчел Хантер ни из того ни с сего обозвала его трусом и скотиной. Верхнюю губу защекотала Из ноздрей опять потекла струйка крови, и Уильям утер ее, высморкавшись в грязный платок. Кто-то шел к нему по дороге в сопровождении крупной собаки. Он выпрямился, запихивая платок в карман. — Помяни дьяволицу! — пробормотал Уильям и закашлялся. Горло саднило от крови. Рэчел Хантер вся побелела от злости. Пришла извиняться за оскорбление. Ох, вряд ли. Чипец она сдернула и держала теперь в руке. Неужели хотела вовсе бросить на землю? Мисс Хантер хрипло спросил он. Даже поклонился бы, если б не переживал, что нос тогда опять закровит. Уильям, ты не можешь. Что не могу, уточнил он. И она наградила его свирепым взглядом, будто бы хотела убить на месте. «Не притворяйся глупцом!» – рявкнула Рэйчел. «Что на тебя нашло?» «А что на вашего жениха нашло?» – огрызнулся Уильям в ответ. «Разве я первым на него бросился? Ничего подобного!» «Да, первым! Ты ударил его в лицо! Просто так! Ни за что!» А он напал без предупреждения, если кто и трус. Да как ты смеешь называть Йена Мюррея трусом? Ты, ты, буду называть его, как хочу, потому что он и есть трус. Как и его чертов дядюшка, этот шотландский ублюдок. Его дядюшка? Ты, братца? молчи, рявкнул он, и кровь из ушибов снова заструилась по лицу. «Не смей называть его моим отцом!» Она выдохнула через нос. «Если ты это сделаешь, Уильям Рэнсон, тогда я! Я!» Уильям ощутил в животе слабость. Казалось, вот-вот грохнется в обморок, и отнюдь не за ее угроз. «Что ты?» — прошипел он. «Ты же квакер!» Ты не веришь в насилие. Ты не осмелишься меня и пальцем тронуть. Точнее, не сможешь. Поправил он, заметив бешеный взгляд. Даже пощечины не дашь. Так что ты сделаешь? Рэйчел его ударила. Зминым броском вскинул руку и вмазала по щеке с такой силой, что Уильям пошатнулся. Итак, ты... «Предал родича, отрекся от отца и вынудил меня нарушить заветы моей веры. Что еще?» «Ах, к черту все!» Он схватил ее за руку, рывком притянул к себе и поцеловал. Впрочем, тут же отступил, и она попятилась, испуганно вытрощив глаза и задыхаясь. Пес рычал. Рэйчел посмотрела на Уильяма. Плюнула на землю у его ног, Утерла рот рукавом и побрела прочь. Пес, посмотрев напоследок на Уильяма, Бросился вслед за ней. «Плеваться в людей тебе тоже велит твоя вера!» Крикнул он ей в спину. Рэйчел обернулась, сжимая кулаки. А приставать к женщинам тебе велить твоя, заорала она в ответ, к немалой радости пехотинцев, стоявших на обочине, уперев ружье в землю и взирая на неожиданное представление. Швырнув чепец у его ног, она развернулась и зашагала прочь прежде, чем он нашелся с ответом. Завидев отряд солдат, Джейми сполз на сиденье фургона пониже и опустил шляпу на лицо. Кажется, его не искали, тем более, что британцам сейчас все равно не до него. Но вид красно-мундерников всегда вызывал у Джейми озноб. Он словно бы невзначай отвернулся в противоположной обочине, Но тут услышал знакомый голос, громко чертыхнувшийся на Гельском, и, вздрогнув, обнаружил прямо перед собой перепуганного племянника Джимми, Сам опешил, увидев Йена, связанным, перепачканным в крови, и, что хуже всего, под комбоем двух краснолицых и мокрых от пота британских солдат. Он чуть было не спрыгнул с фургона, но сдержался, уставившись на ена и взглядом умоляя того молчать. Тот, к счастью, и сам потерял дар речи. Только выпучил глаза, побелел, словно увидел призрака, и, спотыкаясь, побрел дальше. «Господи!» – пробормотал Джейми. «Он и впрямь решил, будто увидал мой дух». «Что?» – без особого интереса переспросил возница. «Я здесь сойду, сэр, если вас не затруднит остановиться». «Да, благодарю». Он торопливо вылез из фургона, позабыв о спине, запоздал, спохватился, но нога вроде бы не спешила стрелять болью. «Хотя даже если бы его и скрутило, он все равно...» похромал бы по дороге через силу, потому что увидел впереди женскую фигурку, несущуюся в его сторону, словно кролик, удирающий от гончих. За ней бежал пес, и Джейми вдруг понял, что это вполне может быть Рэйчел Хантер. То и впрямо казалась она. Джейми перехватил ее на бегу, поймав за руку. Юбки взметнулись, обсыпав их пилью. «Идем со мной», – поспешно сказал он, обхватывая ее за талию и утаскивая с дороги. Она вскрикнула и завизжала еще громче, когда подняла глаза и увидела его лицо. «Нет, я не мертвец». «Потом, ладно?» – отмахнулся Джейми. «А теперь давай вернемся на дорогу, а то кто-нибудь решит, что я утащил тебя надругаться в кустах». Рэйчел издала горлом странный журчащий звук и захлопала ресницами, но потом все-таки кивнула, и они вышли на тракт. Джейми улыбнулся и махнул прохожему, который стоял посреди дороги, бросив ручки телеги. Тот с сомнением прищурился, но Рэйчел после минутного замешательства выдавила кривую улыбку, и он, пожав плечами, поднял свою телегу.